Глава девятая. Я взглянула на кулон, который сжимала в кулаке. «А, Матеус, сколько же от тебя проблем! Знала бы раньше, ни за что бы не взяла. Будет смешно, бродя по стране, умереть от голода и холода, при этом обладая могущественным артефактом». Словно отвечая на мои мысли, кулон потеплел. Он пытался успокоить глупую хозяйку. «Не переживай, все будет хорошо, я смогу тебя защитить». «Но я не настоящая хозяйка Аматеуса. У меня есть миссия в этом мире, и я должна ее выполнить. Может, потом я смогу вернуться домой?» Мои мысли вернулись к подслушанному разговору. «Интересно, кто же господин Брана? Явно кто-то из знати Луссора. Какое отношение он имеет к Аматеусу? Неужели кулон принадлежит ему? А та девушка просто украла его и сбежала в наш мир. Нет, не может быть. Девушка просила вернуть кулон брату, а хозяин Брана послал за ней людей, которые ее убили. Но даже если бы Аматеус принадлежал ему, я скорее уничтожила бы артефакт, чем отдала. Потому что хозяин Брана — жестокий и опасный человек, к тому же маг. «С Аматеусом он станет непобедимым». «Интересно, что за план?» — придумал Бран. «Я долго гадала, вспоминая подслушанные слова, но безуспешно. Слишком мало информации. Зато я знала, что во дворце меня ждет ловушка. Хозяин Брана может ждать сколько угодно. Я буду обходить столицу десятой дорогой». Мои глаза стали слепаться. Сладко зевнув, я отправилась спать. Как говорится в известном романе, подумаю об этом завтра. Новый день, новые хлопоты. Зара с утра была особенно не в духе. Она заставила меня дважды вымыть пол на кухне. Обозвала косоруким и ударила скалкой рухима. В довершение всех бед подгорели пирожки, и угощать гостей оказалось нечем. «Хозяин меня убьет. Прошептала кухарка, едва не плача. Мне стало ее жаль. «Мы ему не скажем». Я быстро собрала почерневшие куски и выбросила в ведро, попросив рухи моего вынести. Потом подтолкнула за рук кладовке, где хранились продукты. «Замесите тесто заново, а я пока сварю суп». «А как же уборка в комнатах?» напомнила женщина. Заверив ее, что успею прибраться, я налила в кастрюлю воды, разожгла огонь и стала чистить овощи. Зара некоторое время задумчиво смотрела на меня, потом направилась в кладовку. Рувельд был чем-то занят с утра, и к его возвращению все было сделано. Из кухни плыл запах пирогов, столы в общей комнате были застелены чистыми скатертями, посуда расставлена. Медленно пройдясь по дому, он ничего не сказал. «Значит, доволен». После обеда Зара расщедрилась на полную тарелку супа и мягкий пирожок. Хозяин задержал меня. «Арин, подойди ко мне». Ноги стали ватными. Кровь прилила к голове, затем отхлынула к сердцу. Я подумала, что хозяин нашел мне первого клиента. Хотя в последние дни богатые люди не проезжали, но кто его знает. «Ты хорошо работаешь, Арин», — обронил мужчина и я решил сделать тебе подарок. Подарок? От самого скупого человека в Луссоре? Что случилось с Ровельтон? Он протянул мне сумку с длинными ручками. Открыв ее, я увидела платье из темно-зеленой ткани. Длинная юбка, широкий пояс, корсаж, украшенный кружевом. Платье не было роскошным, И все же это была самая красивая вещь, которую я держала в руках за последний месяц. «Ну, что встало? грубо спросил Рувельд. «Язык от радости отсох. Примерь и благодари». «Но у меня нет денег». «Сказал же, подарок. Хочу взглянуть, как будет на тебе смотреться». Мужчина откинулся на спинку стула, не собираясь уходить. Его масляный взгляд скользил по моей фигуре. Рувельт явно рассчитывал на бесплатный стриптиз. В это мгновение на кухню вернулась Зара. «Хозяин. Там один из гостей выпил лишнего и буянит. Кричит, что пиво кислое, и он не будет за него платить». «Чего?» Забыв обо мне, Рувельд сорвался с места и исчез за дверью. Кухарка хмуро глядела в мою сторону. Осторожней, девочка. Красивые платья служанкам не дарят, тем более наш хозяин. Я и сама догадалась, в чем причина щедрости Рувельта. Мужчина решил найти мне первого клиента. На девушку в нарядном платье скорее обратят внимание, чем на заморашку в темной юбке и кофте. Моим первым желанием было бросить подарок и уйти но я не хотела, чтобы хозяин догадался, что мне известно о его плане. К тому же, если я сбегу с постоялого двора, мне пригодится новая одежда. Поэтому, поблагодарив Зару и захватив платье, я отправилась к себе в мансарду. Какая женщина сможет устоять перед красивой вещью? Тем более, если у нее нет возможности пойти в магазин и приобрести то, что ей хочется. Быстро надев платье, я расправила складки на юбке, завязала пояс и закружилась по комнате. Как жаль, что нет зеркала! Но я не сомневалась, что платье мне идет. нежно зеленый цвет оттеняет глаза, шелковая ткань мягкими складками не спадает до самого пола. На мгновение я забыла, где нахожусь. Тёмные стены мансарды раздвинулись, появился залитый светом, Огромный зал. Передо мной, низко кланяясь, расступались люди в роскошной одежде. Играла музыка, в воздухе кружились розовые и белые лепестки. Они мягко касались лица, запутываясь в волосах. Но я ничего не замечала. Выпрямив спину и подняв голову, я шла вперед. Туда, где находилось небольшое возвышение. Там меня ждали. Я успела рассмотреть двоих мужчин, очень похожих друг на друга. Как вдруг послышался удивленный голос. Арен, что ты делаешь? Видение пропало. Передо мной снова была надоевшая мансарда, которая пахла чем-то кислым. Я стояла, опираясь рукой на стену. Арен, что с тобой? Повторил свой вопрос Рухим. Я попыталась улыбнуться мальчику, но получилось плохо. «Прости, я решила немного потанцевать, и едва не упала. Платье слишком длинное». «Потанцевать?» — переспросил Рухим с таким видом, как будто я пыталась взлететь. «А откуда у тебя это платье?» «Хозяин подарил», — сказала я чистую правду. «Надо же! Прямо как настоящая принцесса!» Наивные слова мальчика заставили меня покраснеть. «Ну, какая из меня принцесса?» «Спасибо, Рухим. Прости, что помешал, но Зара послала за тобой. Ей нужна помощь». Попросив Рухима передать кухарке, что сейчас приду, я в вознеможении опустилась на стул. Радость, охватившая меня во время танца, развеялась без следа. Так, наверное, чувствовала себя Золушка, вернувшись с бала. Без кареты, в старом платье и с одной хрустальной туфелькой. Но все было таким реальным, словно я на самом деле побывала во дворце. Наверное, я просто устала от этого старого дома, тяжелой работы, бедности и одиночества. Как любой девушке мне хотелось радоваться жизни, блистать на вечеринках, любить и быть любимой. Так и возникло это видение. Ничего странного и тем более волшебного. Но как же не хотелось расставаться с мечтой и возвращаться к реальности! Как же больно думать, что я надолго застряла на постоялом дворе!» Вздохнув, я стянула с себя платье и, аккуратно, стараясь не помять, сложила его. Быстро переодевшись, убрала волосы под косынку и отправилась вниз на кухню.